Малвинка гвоздик не была ни красивой, ни умной, ни доброй. Зато она была амбициозной, болезненно амбициозной. Если она ставила себе цель, то добивалась этой цели любой ценой, по головам шла. Училась она с необыкновенным рвением, книжки глотала в невероятных количествах, знала больше своих учителей, подруг и друзей у нее не было. Во дворе с ребятишками она не играла. Каждую свободную минуту она посвящала учёбе или зарабатыванию мелких сумм – помощью соседям. В отличие от старших детей, она заработанные денежки родителям не отдавала, вкладывала их в себя, как она выражалась. Люто, всей душой, Малвинка ненавидела окружающую её убогость и нищету и протестовала против неё покупая себе новые, нештопанные челки, красивые тетрадки, косметику. Она единственная во всей школе, каждые первое сентября, выкладывала на стол новенькие, пахнущие типографской краской учебники и пособия. И это был ее первый протест, первая ее попытка изменить раз и навсегда заведенный порядок и собственную, казалось бы, неизбежную судьбу. Она довольно рано поняла, что деньги можно зарабатывать либо на человеческих бедах, либо на человеческой глупости, и профессия адвоката как раз давала такую возможность. Убедиться в этом она могла на опыте собственной семьи. Когда глава семьи Майан Гвоздик, находясь в легком подпитии, что случалось с ним все чаще, врезался на дизельные малолитражки в рабочее место своей жены И что самое неприятное, в тот день как раз работала ее сменщица. Это столкновение с кёском Руха стало для семьи настоящей катастрофой. Мало того, что надо было оплатить нанесенный ущерб, мало того, что мать выгнали с работы, как будто это она была во всем виновата, так отцу еще грозило тюремное заключение, потому что сменщица уперлась и не хотела простить ему свою сломанную ногу и ушибленную голову. Адвокат, который защищал отца, вытянул у семьи все их немногочисленные сбережения, а отец все равно провел два года в тюрьме, ровно столько и требовал на суде прокурор. Малвинка, которой пришлось пожертвовать собственными накоплениями, сделанными за каникулы в пользу семьи, О новых учебниках и карандашах уже и речи не могло быть. Вынесла из всего этого важное решение. Она станет адвокатом, беспринципным, хищным адвокатом, самым лучшим и самым дорогим. Только тогда она сможет стать счастливой и спокойной. Как решила, так и сделала. Лицей, самый лучший, в жешуве, окончила золотой медалью. Без труда поступила на юридический факультет. Студенческие годы посвятила полностью учебе и только учебе, а параллельно еще и практиковалась. К моменту получения диплома она сменила себе имя и фамилию и первый свой процесс выиграла уже как Малина-богачка. С тех пор на ее счет стали поступать пятизначные гонорары. А сама она стала известной, как специалист по безнадежным делам. Ей было совершенно все равно, кого защищать – невинно осужденного или закоренелого рецидивиста. Ее клиентами были представители мафии, политики, алкоголики, которые убили своих жен, и психопаты самой разной масти. Малина за соответствующую плату могла превратить палача в жертву, а жертву – в палача. Дошло до того, что другие адвокаты, видя ее фамилию в качестве представителя противной стороны, сразу настраивались на проигрыш дела. «Эта сука-богачка!» Это было самое безобидное из прозвищ, которыми ее называли. Она это воспринимала как комплимент. За дурной славой следовали деньги, а Малину интересовали только они. С мужчинами у Малины проблем не было. Когда училась, ровесники ее не привлекали. Собственно, и она ровесников не привлекала. Она казалась им скучной серой мышью, а для нее они были прежде всего конкурентами с большой буквы К. Она с ними планировала в будущем воевать. Ни о каком кувыркании в постели говорить тут не приходилось. В день своего двадцатилетия Малину утратила девственность с ухажером, с которым познакомилась по интернету. На свидание она пришла при ярком макияже, в цветных линзах и в парике, чтобы он никогда не смог узнать ее на улице, если встретит просто так. После любовного акта, который не доставил ей ни особого удовольствия, ни особого дискомфорта, она открыла свою записную книжку, где было записано по пунктам «Что надо сделать?» и вычеркнула пункт 14 «Девственность» и забыла о проблеме. В следующие годы она встречалась еще с парой мужчин, всегда анонимно, и только утвердилась во мнении, что сексу придается слишком большое значение. А сам секс – занятие рискованное, и никакого толку от него нет. А какой толк? «Оргазм?» «Так оргазм она получает каждый раз, как выигрывает дело. Так что лучше уж держать в шкафчике надежного приятеля, в кавычках, чем все эти сомнительные забавы с живыми мужчинами, от которых одни неприятности». Так она и сделала. Купила в секс-шопе фиолетовый фаллоимитатор. имитатор припрятала парочку фильмов, вычеркнула в записной книжке пункт «Секс» И об этой проблеме тоже забыла. Сейчас она сидела на балконе своих апартаментов и пила абсурдно дорогое шампанское. Подарок от отца, оправданного судом молодого барана, который по пьяни сбил насмерть женщину на пешеходном переходе. Сама бы она в жизни не потратила такую сумму на алкоголь. Малина смотрела в будущее с удовольствием. Она была лучшая в своем деле. Счет в банке рос, вся семья от зависти умирала, постоянно прося помощи. За квартиру оставалось внести один, может быть, два взноса. Так что Малина, богачка, урожденная Малвинка-гвоздик, была счастлива. До поры до времени. Габриси поставила последнюю вымытую и вытертую тарелку в сушку. Напивая себе поднос, переоделась в джинсы и вязаную кофточку. Уложила волосы таким образом, что они правда стали отсвечивать, словно медь в лучах солнца. Протерла очки, чуть тронула блеском пухлые губы и со вздохом закрыла дверь старого шкафа. Ни волосы, ни кофточка, ни протертые новые очки, ни даже блеск на губах не меняли того факта, что она уродина и что она одинока. Вздохнула и тут же улыбнулась. Была пятница, день волонтеров. Львы, тигры, тюлени ламы из Варшавского зоопарка, которым было совершенно наплевать на красоту габриси Равно, как и на ее семейное положение, ждали ее. Может быть, без особой радости ждали, потому что они все дружно ненавидели лекарства и всяческие медицинские манипуляции. Но какая разница, — «Тетя, я убегаю в зоопарк!» — крикнула Габрися, в окно. Стефания возилась на клумбе с рахетичными цветами. Они с трудом выживали в условиях городского двора, но она продолжала возиться с ними. Она подняла голову, как делала всегда-всегда, все двадцать восемь лет, когда ее дочь звала ее. «Только возвращайся к ужину!» Но зоопарк закрывается поздно. Ты идешь обратно по старой улице, а я умираю от страха всякий раз. Хорошо, я постараюсь вернуться засветло, ладно? Ладно. Девушка послала опекунши воздушный поцелуй, а стефании еще разок улыбнувшись, вернулась к своему занятию. Габрыся резво заковыляла по мосту через Вислу. Конечно, она вполне могла бы поехать трамваем но там наверняка, как и всегда, разыгралось бы целое представление, кто уступит место инвалиду. Золотая польская молодежь нарочито пялилась бы в окно, делая вид, что не замечает человека на костылях. Представители старшего поколения возмутились бы этим фактом, начали бы шикать на молодых и стыдить их. И пока все ругались бы и решали, кто должен уступить Габрисе место, она бы. Красная от стыда. Выскочила все равно из трамвая раньше своей остановки. Только время зря тратить и силы. Так что она предпочитала прогуляться через мост пешком. «Нет, нет, Вислушка!» Приговаривала Габрися, перегибаясь через заграждение моста. «Ты чего ж такая бурная? И растешь день ото дня. Еще неделю назад... Доходила только до первой ступеньки, а сегодня почти до верхней достаешь, но я не о том хотела с тобой поговорить. С видом конспиратора Габрыся огляделась по сторонам, убеждаясь, что никого рядом нет. Прохожие наверняка бы удивлялись и крутили пальцем у виска, слыша, как она разговаривает сама с собой. Никто не должен был видеть маленького магического ритуала, который она совершала каждую пятницу на этом мосту через Вислу. — У меня тут для тебя кое-что есть! — шепнула Габрися, вытаскивая из кармана гладкий блестящий зеленый камушек. Она встала спиной к воде, опираясь спиной на ограду моста. — Пожалуйста, я бы очень хотела получить ту работу! Бросила камень за спину, повернулась и проводила его глазами, видя, как он падает в Вислу. Оставляя круги на воде. А это для тети. Еще один камушек. На этот раз горный хрусталь. Полетел вслед первому. Чтобы анализы были хорошие. А это для тебя самой, Вислушка. Чтобы жизнь была полнее. Она высыпала на ладонь из маленького пакетика соль, сахар и мак. И бросила горстку этого корма для добрых духов, в воду. Но в этот самый момент подул ветер. Мак и сахар осели на волосах Габрыси, а соль полетела прямо ей в глаза. Ой-ой-ой! Она почувствовала боль и жжение под веками. Опять то же самое. Ветер в глаза. Зачем же этот ветер в глаза? Она судорожно искала платок, когда зазвонил ее сотовый. «Да сейчас, сейчас! Я же ничего не вижу!» Наконец, ей удалось достать трубку из сумки. Слушаю, привет, Габи. Ты ведь счастливая? Послышался в трубке незнакомый голос. «Э-э-э... да, это я. И по сути, и по фамилии, ответила Габрыся, слегка смутившись. Ну, а будешь, надеюсь, еще счастливее. Это Марта Чернецка говорит, твой новый шеф. М -м, Марта? Пани Марта из Букова? Она самая. Марта-Нарта. Давай-ка ты приедешь, и мы с тобой обсудим условия твоего трудоустройства. Завтра можешь? Завтра суббота. Ты сможешь погостить у меня, покажешь, на что способна. У меня новый жеребец, и я бы хотела, чтобы ты им занялась. Так что приглашаю тебя на хороший домашний обед. «Предполагается приятная прогулка на свежем воздухе. Возможно, костер с печеными зефирками. Ну, как тебе? Что скажешь? Время есть? Ну и здорово. Жду. Пока». И она отсоединилась. «Да, время есть. Я приеду». Зачем-то сказала Габрисе в молчащий телефон. «Пока». «Хотя... Какое такое «пока»?» «Стойте, стойте! Я не ослышалась!» Она потрясла телефоном, слегка стукнула им по загородке. «О, Господи, я правда не ослышалась! Мне действительно звонила Марта Чернецка! Сама Марта Чернецка из Букового дворика предлагает мне работу!» «Люди добрые! Я получила работу!» Именно ту, которую хотела, о которой мечтала. Она триумфально вскинула руки вверх, не обращая внимания на упавшие костыли. «Завтра утром я еду на работу. Слышите вы, там!» Прохожие украдкой усмехались, глядя на нее. Кто-то отводил глаза, а кто-то крутил пальцем у виска. Но она и не надеялась найти у них понимание. Она обратилась снова к реке. «Вислушка, дорогая моя, любимая, спасибо! Спасибо тебе! Завтра принесу тебе по целому килограмму сахара, соли и мака. А еще крошек принесу, как ты любишь. Ну, то есть, вроде бы любишь. Хотя нет, завтра не смогу. Завтра же я иду на работу. Мне же надо подготовиться. Но это вечером, а сейчас зоопарк». Она подняла костыли, и поковыляла дальше, в направлении Праги, то и дело заливаясь счастливым смехом и глядя на экран мобильника, чтобы удостовериться, что ей не приснилось. Ей действительно звонила пани Марта. На самом деле Габриэла не была безработной, несмотря на свои особенности. Она была слепа, как крот, и нога у нее была искалечена. Все же она не считала возможным в свои 28 лет сидеть на шее у тети. У нее были такие знакомые экземпляры. После учебы они паразитировали на своих родителях, дядьках, кузинах или даже супругах, не желая напрягаться. Но Габрыся была другая. Едва получив диплом, она сразу же начала искать работу. Довольно быстро она поняла, что место ветеринарной лечебницы ей не найти. Даже не стоит и пытаться устроиться в одну из множества клиник. И не только потому, что потенциальному работодателю было невыгодно связываться с коллегой, которой нужно было обеспечивать особые щадящие условия и укороченный рабочий день. Клиентам тоже не хотелось видеть перед собой доктора-инвалида. Это вызывало у них смущение смешанная с чувством вины. А клиника ведь не богадельня? Она должна приносить доход и хозяину, и работникам. И потеря клиентов совсем не отвечает ее интересам. Габриэла это очень хорошо понимала. Все же ей удалось выпросить один день волонтерства в зоопарке. Там не было смущенных клиентов, а животным было совершенно все равно. Кто делает ему кол или клизму? В остальные дни недели, кроме воскресенья, она работала кассиром в супермаркете Carrefour. И очень была бы довольна своей работой. Среди людей. Сидишь себе на месте. Пробиваешь автоматически покупки. Хорошо. Если бы душа ее не стремилась совсем к другому. Лошади. Это была любовь всей ее жизни. В институтской конюшне Габрыся проводила каждую свободную минуту. Убирала стойла, стелила солому, носила сено и овес, чистила щеткой бока лошадей, вычесывала им гривы и хвосты, а иногда, закончив все дела, вскакивала, ну ладно, вскарабкивалась в седло и уносилась вперед. Сидя верхом на конском крупе, она чувствовала себя здоровой, нормальной, такой же, как все остальные. Она ничем не отличалась от своих соучениц. А это было самое большое, хотя тщательно скрываемое ее желание — быть такой, как все. Она скакала впереди всех, неслась, как стрела, с легкостью перескакивая препятствия через любой ров, любой пень. И лошадиные ноги, четыре абсолютно здоровых ноги, несли ее по миру здоровых людей. Каталась она около часа, максимум два часа. А ощущение счастья не отпускало ее аж до следующей недели, когда она снова могла пуститься в свою сумасшедшую эскападу. В конюшне она познакомилась со своей тайной любовью, паном Адамом. Щуплый, невысокий сорокалетний мужчина, который в нормальном обычном мире, там, снаружи, вряд ли привлек бы чего-нибудь внимание. Здесь был объектом всеобщего женского поклонения. Он, как и Габрися, когда садился на коня, преображался. Из обычного, ничем не примечательного человека, становился властелином ветра. Они любили кататься вместе бок о бок преодолевать препятствия. И именно Габрысю он выбрал своей ученицей. Он объяснил ей принципы приручения лошадей, основанные на ласке, любви и понимании. Метод Монти Робертса, только недавно пришедший на польскую землю. «Любить тебя за это не будут». «Ой, нет», — говорил пан Адам, когда она приручила первого своего дикого трехлетку. «Люди любят насилие и свист хлыста. Они любят фырканье, кручение задом, все это шоу. Но тебя не должно волновать то, что они любят, потому что ведь ты любишь лошадей, не так ли?» Она только поспешно кивнула. «Скорее всего, работу ты найдешь не сразу». Я ведь тоже очень долго ждал и искал свое место. Однако, Габрися, нужно искать и не останавливаться. — Потому что это твое призвание. Ты ведь родилась дрессировщицей, верно? — Верно, — уверенно ответила она. — Ну так не обращай внимания на людскую злобу. И зависть, и делай свое дело. И вот Габриэла сидела в будни на своей кассе в гипермаркете. В выходные бежала в конюшню, вечерами рассылала свое резюме во все стороны, в любые места, на которые только натыкалась в интернете, хоть как-то связанные с лошадьми, а в пятницу отправлялась в зоопарк. Но сегодня, вот буквально пару минут назад, она почувствовала себя так, будто достала звезду с неба. Владелица ранчо, буковы, дворик, отозвалась на ее резюме. И уже завтра утром, возможно, Габриела получит вожделенную работу своей мечты. Ну и как тут не быть счастливой? В зоопарке работы у нее было немного. «Дорогая, помоги медведям облегчиться», гласила записка от пани Стаси, животновода. «И пакетик косточек из сахара маленьких, совсем не похожих на настоящие, начиненных слабительным, «Вот и все дела». «Нет проблем», — пропела Габрися, спрятала пакетик в свою сумку и пошла к выходу, потому что загон с мишками находился совсем в другом месте. Чудно-чудно напевала она, как всегда, идя по парку в направлении нарастающего шума автомобилей. Медведям крайне повезло. У них было свое, отдельное королевство». От зоопарка их отделял целый пражский парк. Мишки гамми. Интересно, когда обслуживающий персонал везет тачками им еду, в одной тачке мясо, в другой овощи. Любопытно. Дети, наверное, подбегают к тачкам и спрашивают своими невыносимо громкими голосами. Это что тут? Дохлый гиппопотам? Нет, детитка. это обед для мишек. «Пирожки с... фу, гадость!» Надо спросить пана Томка, как оно бывает обычно. «Привет, кудлатенькие!» — крикнула она при виде обитателей вольера. «У меня для вас кое-что есть. Мишка, хочешь конфетку?» Засмеялась, вспомнив кабаре Ольги Липинской и бросила под ноги ближайшему медведю, белую сладкую косточку. Тот немедля схватил ее и тут же начал хрумкать с явным наслаждением. «Прошу прощения, пани», услышала Габрися вдруг откуда-то сбоку. «Зверей кормить нельзя. Запрещено. Вот же написано». Мальчишка лет десяти решительно тыкал пальцем в табличку, на которой действительно было написано «Глупые люди». «Не кормите животных!» Хотя про глупых людей там не было написано. Это уже Габрися сама придумала. «Да я знаю, Ватсон!» — подмигнула она и, присев на корточки перед маленьким человеком, зашептала заговорщицки. «Я принадлежу к тайной организации, которая избавляет Мишек от запоров!» Она чуть отвернула воротник куртки, чтобы показать значок волонтера, и вдруг застыла и уснула. У Габрыси, как будто мало ей было всего остального, была еще одна особенность, довольно оригинальная. Время от времени, к счастью, довольно редко. Она неожиданно засыпала с открытыми глазами и, прямо скажем, весьма глупым выражением лица. Посторонне могло показаться, что она впала в задумчивость, Но нет, она спала пару секунд, а иногда и не пару, а дольше, пока кто-то не проявлял нетерпение и не будил ее. По науке это называется нарколепсия. Габриэла называла свою болезнь пришибленностью. И если обычный нарколептик после такого внезапного сна просыпается и функционирует, как ни в чем не бывало дальше, то у Габрыси было иначе. После пробуждения ей просто необходимо было съесть что-нибудь сладкое. Она буквально впадала в неистовство и бесновалась до тех пор, пока у нее во рту не оказывалась какая-нибудь сладость. Это отличало Габрысю от обычных скучных нарколептиков. Несколько лет назад специалисты из клиники нарушения сна пытались вылечить девушку хотя бы от этой ее сладкомании. Мы введем вас, миганием вот этого света, в состояние нарколепсии, а потом разбудим и не дадим ничего сладкого, и посмотрим, что произойдет. Габриэла согласилась с милой улыбкой. Ей самой было интересно, как будут развиваться события под присмотром важных докторов. Ее уложили на кушетку, приклеили к голове множество проводов, которые заканчивались резиновыми присосками, включили аппарат ЭЭГ, помигали лампочками в глаза как-то так, что она действительно заснула на несколько секунд, а потом резким звуковым сигналом поставили ее на ноги и... «Конфету! Дайте конфету!» – начала она, как всегда – Поначалу вполне невинно. «Конфету! Я хочу конфету! Конфету!» Врачи поспешно укрыли за ширму, отделяющую их от пациентки, потому что она уже начала яростно вцепляться зубами в те самые резиновые присоски, срывая их с себя. Начала с той, которая была на голове. С трудом удалось вместо этой присоски сунуть ей в рот сахар сразу три куска. Со вздохом облегчения Габрися тут же спокойно отдала все присоски и мило улыбнулась. Больше ее никто не пытался лечить.